Глава шестая. Все резко вскочили на своих местах, опустив головы. Обычное приветствие преподавателя. Тишина, звенящая. Я не успела его рассмотреть, просто поняла: ректор. Стоя на первом ряду с опущенной головой, могла рассмотреть только его ноги, а точнее, сапоги. Высокие чёрные и натёртые до слепящего глаза блеска. Он молчал, и мы молчали. Почему-то подумала о Трейси. Давай, начинай соблазнять ректора прямо сейчас. Ты же так хотела. Но нет. Стоит так же, как все, с опущенной головой. Доброе утро. Меня зовут Ортос Дарлартак. Если кто-то не в курсе. Он хмыльнул. Я слышала. Сегодня я замещаю профессора Доквар на ваших занятиях. Можете садиться. Все сели, но глаза на него не поднимали. Так и сидели, уперевшись взглядом в столы. По залу для занятий густой, вязкой патокой разливался страх. После всевозможных рассказов о нём После того, как узнали, что ректор очень сильный, огненный, боялись все без исключения. Будет что-то рассказывать или спрашивать? И что? Я знала всё, что рассказывали и задавали профессора, но сейчас я боялась, вдруг спросит то, чего я не знаю. Впервые в жизни жалело, что сижу на первом ряду. Неделю назад Вы сдали промежуточный экзамен по зельеварению, который принимала лично и смода квар. Говорил, расхаживая по залу, и мимо меня мелькали его сапоги. Сейчас я хочу услышать полный набор ингредиентов, необходимых для приготовления зелья магического отката. Фуф, ну это я знаю на отлично. Но всё равно не хочется, чтобы спрашивал. Мне кажется, от страха я и слово выдовить из себя не смогу. Прошу ответить вас. Я не знала, кого он спросил, но слышала шорох. Кто-то из девушек встал со своего места. И я, я, я Трейси. Он спросил Трейси: "Есть справедливость в нашем мире?" Теперь она точно сожалеет, что не учила, как следует. Какую оценку вы получили на экзамене? 3. Пропищала змеюка, и я поняла, она вот-вот заплачет. Садитесь. Тогда вы. Он указал на кого-то с правой стороны от меня. Он спросил Варду. Тихонь ей затворница, училась средненько, но училась в отличие от Трейси. Нарад Ная -на Варда замолчала. Она просто не помнила дальше. Какую оценку вы получили на экзамене? 3, почти прошептала она. Я услышала тяжёлый мужской вздох над головой. Ректор злился. Есть кто-нибудь, кто получил отлично? Ой, мамочки. Я не видела, но почувствовала, как 20 пар глаз устремились мне в спину. Физически ощущала взгляды присутствующих в зале. Итак, полный набор ингредиентов, необходимых для приготовления зелья магического отката. Встав со своего места, головы я так и не подняла, но теперь отчётливо понимала, вопрос адресован именно мне. Для приготовления зелья магического отката необходимо: щепотка нарата, корень ная, порошок кай, стратоцвет, лепестки калоса, ларта, стебель шат, заяр, огняе васильковая. Все ингредиенты необходимо смешать в равных пропорциях, кроме нарата, который добавляется в самом конце процесса приготовления. Если порядок нарушить, в зелье образуются пузырьки воздуха. Все это, казалось, я выполнила на одном дыхании. — Ваше имя? — Оливия Дан Кронер. На минуту он замолчал. Ему не понравилась приставка «Дан» — низший рот. Высшие таких, как я, не слишком уважали. На заседании Совета Академии профессор Даквар упомянула. Что у неё есть ученица, способная приготовить данное очень сложное зелье в любое время и при любых условиях. Это так? Да. И если я скажу сделать это прямо сейчас, вы сможете? Да. Вы уверены? Казалось, он давал мне шанс передумать. Да. Вы знаете хоть какие-то слова кроме да? Да. Я знала тысячи слов, но в данный момент могла выдавить из себя только это чёртово да. В горле пересохло, язык прилип к нёбу, страшно хотелось пить. А ещё разболелась голова. У меня всегда так происходило, когда очень сильно переживала. Посмотрите на меня. Не попросил, приказал. Я медленно подняла голову, встретившись с ним взглядом. На долю секунды его бровь приподнялась. Мгновение, и он снова серьёзен. Может, мне показалось? Чему бы удивляться? Нет, я точно видела. Точно ли? Передо мной стоял очень красивый мужчина, на вид около 40 лет, овальное лицо с волевым подбородком. Чёрные волосы собраны в тугой хвост. Прямой нос, губы чуть пухлые, аккуратная бородка обрамляла всю нижнюю часть лица. Но самое главное глаза. Почти чёрные, а может, и прямо чёрные, холодное бездна. По спине пробежал холодок. Я нервно сглотнула, сейчас понимала, почему по нему сходила с ума половина девушек академии. Вы единственная получили отлично. Да. Плохо, девушки. Теперь он обращался ко всем. Я не предполагал, что ваш курс настолько слаб. С завтрашнего дня в ваше расписание добавятся дополнительные занятия, чтобы вы тратили больше времени на обучение и меньше на отдых. Все свободно. В любой другой ситуации начался бы хаос и недовольные выкрики, но только не сейчас. Все смиренно молчали. Никто не сдвинулся с места. — А вы? — ректор повернулся ко мне. — Пройдемте в зал для зелья варенья. Хочу, чтобы вы подтвердили свою оценку лично мне. И при этом указал рукой на выход. Вышел из зала занятий, повернув направо, направился в указанном ранее направлении. Я шла следом, рассматривая его. высокий. Я, конечно, не маленького роста, но ректор выше меня головы на две. Широкие плечи, ровная спина, руки сцеплены за спиной. Волосы ниже плеч, скреплены кожаным чёрным ремешком. Костюм тёмно-зелёного цвета сидит на нём идеально. В нём, по-моему, всё идеально. Ректор открыл дверь, жестом приглашая войти первой. Я сразу же подошла к своему столу, третий во втором ряду. Почему вы выбрали этот стол? Это моё место, я всегда работаю здесь. Хорошо. Одна порция слишком легко. Приготовьте 3. Приступайте. Хорошо знает, что на нечётное количество намного сложнее точно высчитать ингредиенты. Но я всё могу. Мужчина встал напротив меня, оперевшись на стол и скрестив руки на груди. Я подошла к шкафу, взяла набор для приготовления зелий с нужными ингредиентами. Надела перчатки, приготовившись к работе. Некоторые растворы и растения были ядовиты, поэтому перчатки обычная предосторожность. Я физически ощущала его взгляд на себе. От этого было неуютно. И казалось, в помещении очень душно. С новой силой разболелась голова. Так, нужно собраться, отстраниться, представить, что здесь никого нет. Я одна. Я смешивала ингредиенты аккуратно, не спеша. Торопиться некуда, сам пожелал, пусть и переждёт. Я не на последнем курсе, проверяю себя же несколько раз, чтобы не ошибиться. Так, ная кай. Ага, всё. Всё умножим на 3. 27 капель заяра. Не всё на 3, порошок на рата на полтора, так положено. Не перепутала. Вроде размешиваю очень аккуратно, сильно нельзя, появится пузырьки воздуха, и тогда зелье потеряет часть силы. Теперь разлить по бутылочкам. 3. Не пролила ничего. Я поставила на край стола три пузырька с тёмно-зелёной жидкостью. Я закончила. Медленно подошёл, взяв в руки зелье, повернулся на свет. Смотрит, оценивает, молчит. Да. Идеально. Признаться, когда Докварна в совете отдельно выделила свою ученицу, чего ранее не делала никогда, я был удивлён. Возникли сомнения. Так ли всё на самом деле? Теперь понимаю. Она не ошиблась. Ректор смотрел на меня в упор. Казалось, именно от его взгляда головная боль усиливалась. Я скривилась. Что с вами? Болит голова сильно? Сделав два широких шага, оказался рядом со мной. Приложил пальцы к моему виску. мимолетное движение практически не коснулся. Головная боль сразу прошла, как будто и не было её вовсе. У вас большой резерв магии для второкурсницы. Кто ваши родители? Моя мама умерла сразу после родов, отдав мне всю свою магию. Всю? Почему? Я не знаю, она никому не объяснила. Я смотрела ему в глаза, Мне нечего скрывать, захочет, всё равно узнает. А отец? Я не знаю, кто он. Никто не знает. Мне показалось, если полчаса назад он разговаривал со мной хотя бы уважительно, то сейчас в его взгляде я отчётливо видела пренебрежение. Ну, конечно, кто я? Да в принципе никто по сравнению с ним. — И что же планируете делать с таким резервом? Может быть, лечить огненных? Или же стать лекарем при дворе? — Нет, улыбки на его лице не было. Улыбались только глаза. — Я хочу получить образование, чтобы иметь право законно лечить. Вернусь в свой родной город Март. Буду помогать тетушке в лавке. Она лекарь. — Однако небольшие у вас запросы. Но, возможно, вы захотите найти себе достойную партию здесь, в академии. Он сделал упор на слово достойную, и я поняла. Он откровенно надсмехается надо мной. Мне стало обидно до слёз. Если мой род на один из низших, это вовсе не означает, что я не могу быть достойна лучшего. Вы прекрасно понимаете, с учётом моего происхождения, я не самая завидная невеста. — Ну, к примеру, защитники народ не смотрят. Для них главная совместимость. Возможно, вы могли бы стать такой совместимостью для кого-то. Еще три с половиной года обучения впереди. Теперь ректор улыбался. Улыбка хитрая. Хотелось сказать что-то такое, чтобы она тут же исчезла с его лица. — Я не привыкла кого-то и чего-то ждать. Меня научили рассчитывать только на себя и свои силы. У моей семьи нет денег, чтобы заплатить за обучение, поэтому я прилежно учусь. У меня есть цель, я целенаправленно иду к ней. С завтрашнего дня у вашего курса занятий значительно прибавится. Учить придётся больше. Неважно, сколько бы ни было, я всегда буду готова к занятиям. Он больше не улыбался. Наоборот, взгляд холодный, пронизывающий. Ректор подошёл к столу, забрав пузырьки с зельем. Уберите рабочее место. Всего доброго. Бросил через плечо и направился к выходу. Я так и стояла, не шевелясь. Хлопнула дверь. Стало легче, казалось, даже светлее. Как будто всё это время, пока я находилась с ним наедине, на мне были тяжёлые оковы, сжимающие горло и мешающие дышать. глубоко вздохнула. Меня трясло, наверное, от напряжения, а ещё от злости. Я такая, какая есть. Не могу родиться заново в другой семье с другой приставкой к фамилии. Но каждый старался напомнить о моём происхождении. Раньше хоть только Трейси была, а теперь вот ещё ректор. Очень красивый мужчина, с первого взгляда завороживший меня, разочаровал Всё за собой убрав, поплелась в общежитие. Девчонки, наверное, были уже там. Вошла в комнату, бросив взгляд на подруг. Лив, наконец-то! Мы переживали, ну как? Села на кровать. Всё, можно больше не сдерживаться. По щекам полились слёзы. Я плакала впервые за много лет. Лив, дорогая, Лейс подскочив плюхнулась на кровать и обняла меня. Лив, ну ты чего? Айри подсела с другой стороны. Ты не приготовила зелье? Я отрицательно покачала головой. Приготовила? допытывалась Лейс. Я кивнула. Ректор похвалил? вопрос от Айри. Я снова кивнула. А что тогда? не унималась подруга. Слёзы с новой силой хлынули из глаз. "Лив, он тебя обидел?" Я утвердительно кивнула и уткнулась носом в плечо Лейс. Она меня обнимала, а Айри гладила по волосам. "Ну, ну, ну почему так? Почему?" прочитала я, захлёбываясь. "Почему все обязательно указывают мне на моё происхождение? А я же не могу стать другой." Подруги молчали. Мы просто сидели на кровати, обнявшись. Мы всегда так успокаивали друг друга. Объятия лучшее средство. Мне было обидно, очень. Не так сильно задевало, как когда Трейси называла меня деревенщиной. Может, потому, что она всегда говорила всё прямо, без какого-либо подтекста. А ректор Этот умный мужчина вроде ничего обидного и не сказал, но его глаза и каждое слово как будто кричали: ты никто. Мы провели в таком положении несколько часов. Блезелся вечер. Сегодня я невероятно устала, скорее морально, чем физически. А завтра ещё и занятия добавят. Уснула ещё не долетев до подушки. Мне снился он. Горячие руки обнимали, прижимая спиной к широкой мужской груди. А я чувствовала обволакивающее меня тепло. Спокойствие волной разливалось по телу, заставляя расслабиться и глубоко вздохнуть. Как же хорошо. Не плачь, снежинка. Я рядом. Нежный шёпот казался безумно родным. кабинет Ортоса Дар Лартака. Ректор сидел за столом, откинувшись на спинку кресла. Большой кабинет давно стал вторым домом. Он здесь работал, здесь же часто оставался ночевать в смежной комнате спальни. На территории академии находились дома для преподавательского состава. У него тоже был такой, но появлялся он там нечасто, а иногда не появлялся неделями. В последнее время Ортос сильно уставал. Дела академии требовали много времени, а прорывы горизонта участились. Малодняк не справлялся, и тогда обязательно вызывали его или Дар Эрда. И он шёл, не мог не пойти. Никому не нужны жертвы среди защитников, их и так с каждым годом появлялось всё меньше. В дверь постучали. "Входите". Порто звал? Да, Исма. Ну как? Чем тебя впечатлил второй курс лекарского факультета? Глупостью, Исма, исключительно глупостью. Все, кого я спросил, получили по промежуточному экзамену тройку. Как такое может быть? Они же потом будут лечить защитников, и, возможно, меня. Тебя точно не будут. Если ты забыл, тебе ни один лекарь пока не подошёл. Спасибо, что напомнила. Поставь переэкзаменовку через 2 недели. Кто не исправит оценку отчислей. Я всё чаще замечаю, что девушки приходят в академию Эрт не для обучения, а для поиска выгодной партии. Откровенно раздражает. А ты бы не раздражался, повысила голос женщина в кресле. А присмотрелся бы к какой-нибудь из них. Ты знаешь, что это бессмысленно. В моей ситуации. Я не хочу жениться просто для того, чтобы жениться. И что? Все до единой разочаровали? Исма заговорчиски улыбнулась. Не все. Дан Кронер на вопрос ответила. Зелье приготовила в моём присутствии, боялась меня до дрожи в коленях, но работу сделала идеально. Давно такого не видел. Ректор поставил на стол три пузырька с зельем. — Ты ее не обидел? — Как ты можешь? — Нет. — Нет или ты думаешь, что нет? — Нет, Исма. Я был предельно корректен. У нее большой резерв, как у лекаря четвертого курса или даже пятого. Умная, ответственная, трудолюбивая. Таким должен быть лекарь. Сколько у нас их осталось? Мало ортов. Практически все могут лечить только по одному защитнику. С остальными не совпадают. На место сражения брать всех бессмысленно, поэтому можем лечить только здесь. Знаешь что? Попробуй её. Ты серьёзно? Она на втором курсе, даже навыки прямого лечения не изучала. А если она в первый же раз отдаст сразу половину резерва, тогда лекарь будет нужен ей. А ты на что? Вылечишь? Я предлагаю просто попробовать на одном-двух защитниках, не больше. Подойдёт отлично. Не подойдёт спокойно доучится и поедет работать в своей лавке. На себе не желаешь попробовать? Нет, ты см Ты прекрасно знаешь. Со мной никто не совпадает. Огонь будет защищаться, и я сделаю ей больно. Решено. Пробуем на первом же прорыве. Можешь быть свободна. Исма-да-Квар поднялась и направилась к выходу. Ректор так и стоял, отвернувшись к окну. Он не знал, почему решил проверить ее. Но был уверен, в этой девочке скрыто намного больше, чем кажется на первый взгляд.